«Идиотка! Какая же ты идиотка! Неужели поверила, что наконец-то сможешь быть счастлива? Это не про тебя. Можешь даже не пытаться». Кай все сильнее выкручивала ручку газа, несясь по ночной трассе. Она и сама не знала, куда едет, но обум выбирая повороты на перекрестках, даже не вчитываясь в указатели. Было совершенно плевать на север или на восток. просто куда-нибудь подальше, просто не останавливаться, лишь бы звук мотора заглушал мысли. Мимо пролетали города и штаты, сотни километров, а она все гнала вперед, пытаясь замедлить или обогнать стук собственного сердца. И только когда солнце начало вставать, совсем окоченев от холода, поняла, что находится где-то на окраине страны, у подножья горных хребтов. Заехав на очередную заправку, Кай купила в магазинчике теплую куртку, взяла себе кофе и, усевшись на мотоцикл, набрала номер Виктора. На том конце ответили не сразу. «Привет. Прости, что так рано». «Кай?» Виктор откашлялся, а в его голосе тут же послышалась беспокоенность. «Что-то случилось?» «Нет. И да...» Мне нужна работа. Снова. Она знала, что больше не может вернуться в Германию. И не потому, что там не примут ее обратно. Просто теперь в Мюнхене она бы жить уже не смогла. Я попробую сама поискать, но вдруг у тебя что-то есть. А что с Дитричем? Я уволился. и... Где ты? где-то на границе с Канадой. Кайхмыкнула и сделала глоток совершенно отвратительного кофе. Виктор знал ее лучше всех, за исключением, конечно, того, о ком она запретила себе думать. И прекрасно все понял без объяснений. «Скинь мне координаты и найди гостиницу». Ляк, поспи пару часов, а я пока решу, куда тебя пристроить. Только не пари горячку. Дождись меня, ладно? Спасибо. Заберешь потом мой мотоцикл. Значит, ты все-таки была дома. Кай помолчал и разглядывая подъехавший заправляться тягач. Что он опять сделал? «Ничего. Просто мне не следовало приезжать без предупреждения, чтобы не видеть то, что я видела». «И что такого ты могла увидеть?» Кай мотнула головой, пытаясь избавиться от возникшей перед глазами картинки. Хотелось найти какую-нибудь таблетку или прибор, способный вытащить из ее памяти эту ночь или лучше даже последние шесть лет. стереть все до того момента, как она познакомилась с Максом. «Кай...» «Ну, скажем так, может, агент истории и паршивый, зато личико и фигура у нее что надо, и отлично смотрится в его постели». «Нет, он не мог». Неуверенно протянул Виктор, а Кай фыркнула. «На зрение я пока не жаловалась». В телефоне повисла тишина, а потом раздался усталый вздох. «Милая, мне жаль». «Ничего, пап». Пробормотала Кай, а поняв, как уныло это звучало, постаралась улыбнуться. Но губы сложились только в гримасу. «Переживу как-нибудь. Просто найди мне работу где-нибудь подальше отсюда. Не знаю, может, хоть в Африке». Я позвоню через пару часов.